Беседа мастера Цзэна Ясу Тани с западными людьми. «Руссия, кто вы?» Нет ответа. «Кто вы?» «Я не знаю». «Хорошо». Знаете ли вы, что вы имеете в виду, когда говорите «я не знаю»? Не знаю. Вы – это вы. Вы – это только вы, больше ничего. Что вы имели в виду, когда сказали «хорошо» после того, как я ответил «я не знаю»? В самом глобальном смысле мы не знаем ничего. «Вчера вы пообещали сегодня спросить у меня, кто я, и поэтому я решил, что должен найти надлежащий ответ, и принялся обдумывать различные варианты. Но когда вы только что спросили, кто вы, я не мог ничего вспомнить». «Прекрасно!» «Это свидетельствует о том, что ваш ум свободен от индей. Теперь вы можете отвечать всем своим существом, а не только головой. Когда я сказал вам, что сегодня спрошу вас, кто вы, я не хотел, чтобы вы выдумывали ответ. Я хотел, чтобы вы с помощью «Кто я?» проникали как можно глубже в себя. Когда вы придете к внезапному внутреннему постижению своей подлинной природы, вы сможете отвечать мгновенно и без колебаний. «Спрашивая себя, кто я?» Я пришёл к выводу, что я есть это тело, то есть эти глаза, эти ноги и так далее. В то же время я постиг, что эти части тела не существуют независимо. Если бы мне пришлось, например, вынуть глаз и положить его перед собой, он не мог бы больше работать как глаз. Равно как моя нога не смогла бы функционировать как нога, если бы мне нужно было отделить её от тела. Для ходьбы моей ноге нужно тело, точно так же, как моим глазам нужны объекты для того, чтобы что-то видеть. Более того, то, что видят мои глаза и то, на что вступает моя нога, есть часть Вселенной. Стало быть, я – Вселенная, это правильно? Вы – Вселенная, это правильно, но то, что вы только что мне предложили – это абстракция. Всего лишь представление о реальности, а не сама реальность. Вы должны встретить реальность непосредственно. Вы должны постичь реальность. Но как мне это сделать? Просто спрашивая, кто я. Пока внезапно вы не увидите свою подлинную природу с полной ясностью и определённостью. Помните, что вы не есть ни тело, ни ум. Вы также не являетесь совокупностью тела и ума. Что же вы в таком случае? Чтобы постичь своё подлинное «я», а не его маленькую часть, вы должны постоянно настойчиво спрашивать себя «Кто я?». В прошлый раз вы сказали, что я не есть ни ум, ни тело. Я этого не понимаю. Если я не являюсь ни тем, ни другим, ни комбинацией того и другого, что я тогда? Если вы спросите у обычного человека, кто он, он ответит «Этот ум, или это тело, или этот ум и тело». Но ни один из этих ответов не является правильным. Мы больше, чем наш ум или тело, или и то, и другое вместе. Наша подлинная природа пребывает за пределами всех категорий. Всё, что вы можете подумать или вообразить себе, это всего лишь фрагмент вас. Отсюда следует, что ваше подлинное «я» нельзя найти с помощью логического вывода, интеллектуального анализа или воображения. Если я отрублю себе руку или ногу, Моё подлинное «я» совсем не уменьшится. Строго говоря, ваше тело и ум являются не вами, а частью вас. Ваша подлинная природа не отличается от подлинной природы этой палки, этого стола или этих часов. Фактически любого другого объекта Вселенной. Когда вы непосредственно переживёте эту истину, Ваше переживание оказывается настолько убедительным, что вы воскликнете «Вот оно!», потому что не только ваш мозг, но и все ваше существо принимает участие в этом знании. Ученик неожиданно кричит «Но я боюсь, я боюсь, я не знаю чего, но боюсь!» Нечего бояться. Продолжайте углублять свое вопрошание, пока ваши обусловленные представления о том, кто вы, исчезнут. Пока вы внезапно не постигнете, что вся Вселенная не отличается от вас самих. Вы находитесь в критическом состоянии. Не отступайте. Только вперёд.